Глава 25. Я видел чудо на воде. Джоран понимал, что они должны ликовать, ведь это был первый успешный бой Дитя Приливов после страшного поражения у Корфинхюма. Костяной корабль прошел сквозь врагов, точно гарпун сквозь Кивелли. Однако после первых радостных воплей, когда корпус Дитя Приливов раздавил последнюю флюк-лодку, на борту наступила необычная тишина — возможно, из-за криков «женщин и мужчин в воде». За кормой костяного корабля длинноцепы продолжали свой жестокий пир, издеваясь над хрупкими человеческими телами, напоминая, что они оказались в чужой среде, море не приемлет людей и лишь на одну женщину смотрит с любовью, на старуху, поджидавшую на дне тех, кто гибнет в волнах. И дитя приливов, такой сильный против флюклодок, оставался всего лишь точкой в бескрайнем океане. Их просто терпели, и они были здесь для того, чтобы умереть. Или дело в том, что они видели могущество Аракисиана, плавник, лениво поднявшийся из моря и легко подбросивший лодку в воздух, а потом разбивший ее без особых усилий или сомнений. И теперь Миас вела дитя приливов вслед за зверем, и уязвимость их собственного корабля в борьбе с таким великаном была столь же очевидной, как уязвимость плоти в челюстях длинноцепов в покрасневшем от крови море. Все женщины и мужчины на корабле смотрели в воду, туда, где она посветлела от огромного тела в глубине. Участок величиной с город Бернсхьюм, поднимавшийся и опускавшийся в собственном ритме, но сохранявший гармонию с океаном. Да и воздух теперь пах иначе, вовсе не озоном, а свободой. Он был горячее за Аракисианом, но не походил на жар, исходивший от глаза Скирит. Джорану он представлялся румянцем, появляющимся на лице, если слишком долго смотришь на огонь, а когда отходишь, кожа продолжает гореть. Но не это мешало Джорану насладиться моментом. На осланце палубы лежало нечто, напоминавшее груду палок, покрытых грязно-белой тканью крыльев. Ветрогон. Почему он испытывал боль из-за этого существа, которое в равной степени его завораживало и пугало без сил, лежавшего перед ним? Его голова была повернута под странным углом. Ноги сложились каким-то совершенно невозможным образом, а многие перья, украшавшие голову, унес ветер, созданный не ветрогоном. «Наблюдатель!» — закричал Амиас. «Отыщи жестокую воду и оскаленный зуб. Они уже наверняка разобрались со своими целями». И я хочу первой узнать, если на горизонте появится любой другой корабль. Джоран продолжал смотреть на Ветрогона, когда сзади к нему подошла Миас. «Почему ты оставила их так далеко позади супруга корабля?» — спросил он. «Кого оставила хранитель палубы?» «Другие корабли», — ответил он. «Ты им не доверяешь?» «Я им доверяю, хранитель палубы». Она приблизилась к Джорану еще на шаг. И к ним присоединился Динил. Его лицо было рассечено, куртка потемнела от крови. «Расскажи ему, в чем причина, Динил?» «Наш корабль и его команда нуждались в победе, Джоран». «Но мы бы одержали ее более уверенно с двумя другими кораблями», возразил Джоран. «Верно», — сказала Миас. «Только такую победу нам пришлось бы разделить с ними. А сейчас она принадлежит нам и только нам». Однако жестокая вода и оскаленный зуб также приняли участие в схватке. «Смотри!» — она указала через палубу. «Взгляни на них!» Джоран увидел, как ему показалось, совершенно новую команду. Прежде старые ее части, и новая держались особняком, но теперь это осталось в прошлом. Даже люди Куглина смешались с детьми палубы у поручней и смотрели на воду в сторону Аракисиана. «Динил!» сказала Миас понизив голос. Каковы наши потери? Четверо погибли, восемь человек получили достаточно серьезные ранения и им пришлось спуститься вниз, ответил Динил. Не так уж плохо, сказала Миас. Я думала, что старуха призовет к себе больше, но сегодня она проявила великодушие. Потом она заговорила громче. Вы были на высоте, мои девочки и мальчики, и старуха совсем немного коснулась нас. Мы отправим к ней тех, кого она призвала, со всеми положенными церемониями. Не тревожьтесь об этом. Но вы сегодня хорошо сделали свою работу». На корабле воцарилось радостное оживление. Женщины и мужчины поворачивались друг к другу, поздравляли, делились соболезнованиями о погибших друзьях. Затем Куглин намеренно отошел от остальных в сторону, и за ним последовала лишь небольшая часть команды, в том числе Квелл, всего около десяти человек. Однако сегодня нам противостояли лишь флюк лодки, продолжала Миас. Но давайте не будем себя обманывать, нам предстоит встретиться с куда более серьезными противниками. Как только разбросанный архипелаг узнает, кто плывет мимо, появятся новые лодки и корабли, и нам придется вести сражение отсюда и до северного шторма. Но даже когда схваток не будет, мы все равно должны быть к ним готовы. Казалось, Миас немного выросла, стала выше. Перед нами. Она заговорила еще громче. «Будущее ста островов, и мы обязаны сохранить ему жизнь до северных штормов. Вы меня понимаете? И если он не проживет, так долго мы тоже умрем. Не все обладают предвидением, как у вас. Не всем дано так же четко и ясно увидеть то, что впереди». Она сделала шаг в сторону, чтобы все могли посмотреть на остров из воды, двигавшийся перед ними. И в этот момент, словно по команде, море вскипело, поднялось. Задние плавники Аракисиана вспенили его, и стали видны кожаные перепонки между ними, огромные, как главные крылья дитя приливов. В них отразился свет глаза Скирит, и появились тысячи радуг. Но уже через мгновение плавники снова погрузились в воду. И хотя Аракисиана пережал их на 10 или даже 15 корпусов корабля, Море обрушилось на палубу дитя приливов. Он благословляет нас, продолжала Миас. Он знает, что мы собираемся его защитить и благодарит единственным возможным для него способом водой, дающей жизнь не только ему, но и нам. Давайте покажем ему, что мы здесь, хорошо? В ответ зазвучали беспорядочные голоса. И это все, на что вы способны? спросила Миас. Мы делаем историю? Имя Дитя Приливов, ваши имена станут частью ста островов навсегда, когда закончится наше приключение. Неужели это все, на что вы способны?» Теперь крик был более громким. «Неужели это все, на что вы способны?» Голос Мяс стал оглушительным. На этот раз ответный крик был более громким и долгим, и Мяс удовлетворенно кивнула. «Хорошо, а теперь приведите в порядок палубу. Свяжите луки и поставьте крылья. Мы летим по морю, чтобы сделать историю. Не подведите меня. Когда они вернулись к работе, настроение у всех улучшилось, но только не у Джорана. Его охватило странное уныние. Он знал, что они одержали совсем незначительную победу. Им придется сражаться с более крупными кораблями, но они исчерпали свое единственное преимущество. Ветрогон неподвижно и беззвучно лежал на палубе. Джорана удивило, что никто к нему не подходил, никто не прикасался, даже не смотрел на говорящего с ветром, хотя именно благодаря ему они одержали верх над рейдерами. Джоран наклонился над ним, и рыбная кожа его одежды заскрипела одновременно с крыльями у него над головой. Запах пустыни и сухого тепла напомнил Джорану ощущение, которое у него возникло, когда Аракесиан скользил по морю перед дитя приливов. Однако огромный Аракесиан, вне всякого сомнения, оставался живым, чего нельзя было сказать о Ветрогоне. Ничто не указывало на то, что в говорящем с ветром еще теплилась жизнь. Никакого движения, дыхания. А если у таких существ имелся пульс, Джоран не знал, где его отыскать. «Отнеси его вниз, Джоран», — тихо сказала Миас. Она подошла неслышно, и ее слова предназначались только Джорану. «Отнеси ветрогона в его каюту. Команда не будет на него смотреть или говорить о нем, но они знают, что он особенный. Он же м...» Мяс его перебило. «Отнеси ветрогона вниз, в его каюту», — быстро сказала она. «И позаботься о нем. быть может, он серьезно пострадал, но существо, способное призывать такой ветер, так просто не умирает». Её слова удивили Джорана. Ведь вся команда наверняка знала, что он мертв. разве не так? Но потом Джоран вспомнил, где он находится, кто такой и каков его долг перед супругой корабля, что он не должен задавать вопросы, а просто выполнять ее приказы. Он взял ветрогона на руки. Казалось, ему пришлось поднять воздух. Словно легкий бриз восточного шторма обрел форму. Джорана тут же окружил запах пустыни, который окутывал говорящего с ветром. Голова ветрогона бессильно болталась на длинной шее, и Джоран обнаружил, что легко может держать его одной рукой, поэтому осторожно положил голову в маске себе на плечо и понес диковинное существо, как делал отец, когда маленький Джоран засыпал в лодке, и его приходилось выносить на берег. Пока он шел с ветрогоном в его каюту, мастера костей уже начали починку корабля. Каюта курсера, гнездо ветрогона, большая каюта супруги корабля и каюта хранителя палубы не пострадали, Но жилища Динила, мастера костей, хранителя шляпы, смотрителя за морем и матери палубы получили повреждения. С каждым мгновением дитя приливов все меньше становился боевым кораблем. Джоран обошел работавших детей палубы со своей ношей на руках и шагнул в каюту Ветрогона. В ней ничем не пахло. Он всегда думал, что запах присущ каюте, но каким-то образом связан с жаром тела странного существа, но оказалось, что ошибался. Аромат песка и тепло исходили от самого говорящего с ветром. Джоран положил невесомое тело в гнездо, которое ветрогон соорудил в углу, рядом с маленьким окошком. Тот вздохнул, и на мгновение надежда подняла голову, но говорящий с ветром не издал ни единого звука. Джорану уже приходилось иметь дело с трупами, и он знал, что это могло быть лишь воздухом, покидающим тело. последним восклицанием женщины или мужчины, которые увидели, что старуха манит их в свои владения. — Я сожалею, — сказал Джоран, хотя сам не понимал, почему произнес эти слова. Он не заставлял Ветрагона вызывать ветер, не он вынудил его подняться на борт Дитя Приливов. — Детей с не так-то просто убить, гость! Джоран повернулся. На пороге стояла старая Гория. «Что?» — спросил Джоран. «Напои его, накорми, держи в тепле», — сказала она. «Он умер», — возразил Джоран. «Ты уверен, гость? Многие подумали бы именно так, но разве ты не чувствуешь жара?» — спросила Гария. «Откуда она знает и что знает?» «Почему ты так сказала?» «Ты же чувствуешь его жар», — сказала она. «Верно, гость?» «Почему ты так меня называешь?» спросил Джоран. «Гость». Она отступила назад, и ее поглотила темнота нижней палубы. «Ты чувствуешь жар», повторила она. Джоран подошел к двери, но женщина куда-то исчезла. Мимо проходила Фарис, катившая бочку с водой. «Пожалуйста, дай мне воды, Фарис», попросил Джоран. Она остановилась, поставила бочку вертикально, Он протянул ей флягу, и Фарис тут же наполнила ее водой, вытащив затычку из бочки. Джоран взял флягу, только теперь почувствовав, как сильно хочет пить, и сделал большой глоток солоноватой воды. У нее был вкус земли и суши. Он вернул флягу Фарис. «Наполни еще раз». «Слушаюсь, хран Пал. Когда фляга снова была наполнена, Джоран вернулся к Ветрогону, закрыл за собой дверь. Опустился рядом с существом на колени, осторожно приподнял его голову, такую легкую, приоткрыл крючковатый хищный клюв большим пальцем и зашипел, почувствовав острый край. На пальце появилась яркая капелька крови. Джора осторожно наклонил флягу, и в клюв ветрогона потекла струйка воды, смешавшаяся с его кровью. Почувствовал ли он, как существо сделало глоток, какое-то движение в горле? Джоран не знал, но продолжал осторожно лить воду, пока не решил, что ветрогону больше не нужна жидкость. Потом он подошел к стоявшей в углу миске, где лежала сушёная рыба. Нарезав её на мелкие кусочки, Джоран принялся бросать их в клюв ветрогона вместе с солоноватой водой. «Будь осторожен, чтобы он не подавился. Потри ему шею под клювом, чтобы пища прошла вниз». Джоран поднял голову. Теперь в дверях стояла миас. Она вошла, постукивая сапогами по костяной палубе. Он кивнул, потершию у существа большим пальцем, оставив красные следы крови на розовой коже, чувствуя нарождавшиеся перье внутри плоти. «Значит, он жив?» — спросила Миас. Джоран пожал плечами. «Я дал ему воду и еды, но...» Он не закончил фразу. Миас присела рядом на корточке. «Возможно, это лишь ветрохворь. «Сказала она. Ветрохворь?» — удивился Джоран. «Дух богоптицы позволяет им контролировать погоду, но они могут полностью себя истратить. Дух богоптицы обитает в ветрошпилях и наполняет ветрогона, когда он их посещает. Только не спрашивай меня, как. Это для тех, кто управляет глинодворами, а не для достойных людей. Но наш ветрогон не бывал у ветрошпилей уже очень давно». Она посмотрела Джорану в глаза. Им очень больно, когда они лишаются присутствия богоптицы, а когда их страдания становятся невыносимыми, они впадают в состояние, похожее на смерть. Я видела, как супруги корабля выбрасывали ветрогонов за борт, посчитав мертвым грузом, но они начинали кричать, когда попадали в зубы длинноцепов. Джоран бросил еще один кусочек сушеной рыбы в клюв, потёр шею, налил немного воды. Но как мы можем понять разницу? – спросил он. «Я не знаю, Джоран Твайнер». Миас наклонилась к нему поближе. «Но если кто-нибудь спросит, мы скажем, что у него ветрохворь. Ты можешь спускаться сюда дважды в день, чтобы напоить и накормить его. Команда должна верить, что он жив». «Почему?» — спросил Джоран. Миас посмотрела на него. «Быть супругой корабля, Джоран, значит жонглировать многими предметами, и все они должны держаться в воздухе. Команду, любую команду». «Сближает вера. Они думают, что супруга корабля знает, как лучше, и поэтому идут за мной. Они считают, что хранитель палубы знает больше, чем они, и следуют за тобой». «Даже за мной?» — спросил он. «Даже за тобой», — кивнула Миас. «Но не все», — тихо сказал Джоран. «Сейчас достаточно того, что есть», — сказала она. «Их число будет увеличиваться». «В самом деле?» «Да», — просто ответила она, глядя ему в глаза. «Сегодня ты все сделал хорошо. а Во что они верят? Ну, тут у всех по-разному, однако большинство считают, что ты поможешь им уцелеть». «А если они не будут верить?» — спросил Джоран. «Тогда будет мятеж, Джоран, и мы с тобой отправимся на корм длинноцепом. На этом корабле поднять его труднее, потому что здесь мы не рассчитываем разбогатеть». «Женщины и мужчины на борту думают, будто они знают, за что сражаются. Некоторые хотят, чтобы их близкие получили заработанные ими деньги, но большинство надеется на свободу, на то, что они смогут покинуть черный корабль». «Но этого не произойдет», — сказал Джоран. «Быть может, в глубине души они все понимают. Ты знаешь, за что в конечном счете сражаются женщины и мужчины?» — поинтересовалась Миас. «Ты сказала, ради богатства и свободы», — ответил он. «Ну, они так думают», — сказала Миас. Джоран ждал, что она продолжит свою мысль, но она рассчитывала, что он сделает это за нее. Убедившись в том, что он молчит, Миас вздохнула. «Если ты увидишь, что кто-то напал на Фарис, ты будешь стоять в стороне?» «Нет», — сразу ответил он. «Почему?» — спросила Миас. «Потому что...» Джоран вдруг понял, что не знает ответа. На самом деле. Он погрузился в напряженные размышления, прежде чем продолжить. «Потому что она не будет стоять в стороне, когда нападут на меня». Мяс кивнула. «Да, верно. Преданность. Именно это заставляет корабль существовать. Верность и преданность команды. Друг другу и кораблю. И всякий раз, когда мы сражаемся вместе, мы сближаемся больше». «В твоей природе, Джоран, любить людей и быть добрым. Не думай, что я не видела, как ты даешь людям немного больше свободы». Он хотел ее прервать, но Миас подняла руку. «И у тебя неплохо получается. Все офицеры разные, но я говорю с тобой сейчас совсем по другой причине». Она не отводила глаз в сторону. «Женщины и мужчины, и не имеет значения, о чем каждый из них мечтает, нуждаются еще в одной вещи. «Надежда, Джоран Твайнер. Им необходима надежда. Когда ветрогон помог нам самостоятельно вылететь из гавани Юма, а ведь он не был на берегу несколько месяцев, они молчали и вели себя так, словно ничего особенного не случилось, но каждый увидел то, что и я. На борту дитя приливов находится могущественное существо. Все понимают, что наша задача почти невыполнима. Уничтожить восемь флюк-лодок? Ерунда. но появятся большие корабли. Я это знаю, ты знаешь, знает команда. У наших врагов будет заре и хорошо обученные команды, а в нашем ветрогоне люди увидели надежду. — Но что, если он мертв? — спросил Джоран. Мясо встало, кожа ее одежды заскрипела, перья сверкнули в тусклом свете. — Тогда ты будешь продолжать спускаться сюда, делать вид, что кормишь его — и мы постараемся маскировать запах как можно дольше. Она повернулась, распахнула дверь, но остановилась на пороге. «И еще, Джоран, я действительно считаю, что ты выбрал правильный путь, но некоторые ошибочно примут твою доброту за слабость и попытаются ею воспользоваться, не позволяем этого». Она ушла, закрыв за собой дверь, а он продолжал кормить сушеной рыбой ветрогона, его окровавленный большой палец стер грубую кожу шеи, говорящего с ветром. Позднее, когда Джоран вернулся на палубу, размышляя над словами Миас, он стал смотреть на плоскую поверхность моря, говорившую о том, что именно там находится Аракисиан. Джоран знал, что среди членов команды есть те, кто не бросается выполнять его приказы так быстро, как следовало, И другие, вроде Квел и ее приспешников, которые открыто показывают ему свое презрение, и тут у него не оставалось сомнений, желают вреда. Но он решил, что не будет обращать на них внимания, и, как ему казалось, у него получалось. Но если Миаса решила об этом заговорить, может быть, ему следует быть более внимательным? Джоран прошел мимо Чикери. Большая женщина стояла на коленях и разговаривала со Спракином. бывшим казначеем, и Дестином, одним из смотрителей за крыльями. Джоран знал, что не нравится этой компании, и прежде просто прошел бы мимо, но сейчас поступил иначе. «Если вам нечего делать», — сказал он. Меванс наблюдает за приведением в порядок трюма и грузов. «Супруга корабля недовольна тем, как дитя приливов слушается руля. Она хочет, чтобы корабль двигался быстрее, и мы не отстали от Аракисиана». «Я уверен, что вы не против его увидеть». Чикери встала первой. Остальные двое последовали ее примеру, а она расправила плечи, чтобы казаться больше, и выставила грудь вперед. «Хорошо, Хранпал», — сказала она. «Мы только закончим здесь наши дела». Джоран уловил неуважение в ее голосе, и более всего на свете ему хотелось просто уйти, но он не мог. Он знал, что если позволит им игнорировать свой приказ и продолжать болтать дальше, то потеряет должность хранителя палубы. «Прямо сейчас, Чикери, если тебе угодно», — сказал Джоран. Она сделала шаг в его сторону. «А если мне не угодно?» В то же мгновение Чикери оказалась на палубе. Ее сбило с ног мощеное тело серьезного муфаза. В левой руке он держал дубинку, которой собрался ударить упавшую женщину. Она подняла руку. Спракен и Дестин отступили, стараясь оказаться подальше от подруги. «Хранитель палубы», — сказал серьезный Муфас. «Возможно, и не привык к словам простых людей, таких как ты и я, Чикери. Вот почему он мог не понять, насколько неуважительно ты себя вела». Черный Орис, словно его привлекло столкновение людей, опустился на плечо серьезного муфаза. «Но я вырос в очень бедном квартале и слышал это совершенно четко. Так, черный Орис говорит задница. И я уверен, что теперь хранитель палубы будет знать, что тот, кто произносит подобные слова, заслуживает веревки». Джоран кивнул. Он сумел не обернуться в сторону мяс, которая, несомненно, спровоцировала стычку, С такой же уверенностью она направляла дитя приливов к цели. «Я буду знать», — сказал Джоран, — «и буду назначать веревку всякому, кто ее заслужит». Он сделал небольшую паузу и посмотрел на серьезного Муфаза. Держа руку у бедра так, чтобы остальные ее не видели, Муфаз показал ему четыре пальца. «Утром, Чикери», — продолжал Джоран, — «ты получишь четыре удара веревкой». Потом он повернулся к Спракину и Дестину. «Вы можете считать, что вам повезло, вы не получите наказание!» Серьезный Муфас улыбнулся. Черный Орис открыл клюв. «Задница!» — сказал он.